«Как? Даже одеколон?» — еще больше изумился писатель. «Разумеется», — сказал Глаз. «Разрешите освежить?» «Освежите», — сказал писатель. Глаз взвынул из кармана склянку, сунул в нее трубку и подул писателю в лицо одеколоном. Он уже собирался вытереть клиенту лицо полотенцем, как вдруг прислушался и сказал, «А вот теперь я вам советую на одну минуту спуститься в щель». Едва не успели спрыгнуть в щель, как совсем рядом разорвала смина, в один миг, уничтожившая все инструменты Гласса, оставленные на траве, помазок, чашечку, оселок, тюбик крема для бритья и зеркало. Когда ветер унес коричневый дым, писатель не без юмора сказал, сколько прикажете? Тогда парикмахер поднял свои воспаленные глаза к небу, некоторое время шевелил губами и, наконец, сказал, 8.40. Вот каков был человек, явившийся брить пастушка. Он развернул вафельное полотенце, где у него были завернуты инструменты, и в большом порядке разложил их на пустой койке. Полотенце же завязал Ване вокруг шеи. Давно не был в бане? деловито спросил он мальчика. С 41-го года, сказал Ваня. Сравнительно, не так давно, сказал 8.40. Все почтительно засмеялись. Было сразу видно, что 8-40 человек знаменитый и в своей области считается профессором, оказавшим большую честь своим визитом. 100 грамм сейчас будете пить или после работы?» спросил Горбунов, ставя на койку фляжку, кружку, два громадных ломча хлеба и открытую банку свиной тушенки. «До войны у нас в Бобруйске умные люди имели обыкновение сначала работать» «А уж потом выпивать», — сказал парикмахеру меланхолично. «Что будем делать с молодым человеком?» — спросил он, поднимая двумя пальцами волосы мальчика на затылке. «Постричь надо ребенка», — жалостным бабьим голосом сказал Беденко с нежностью глядя на пастушка. «Это ясно», — сказал 840 «Но возникает вопрос, как именно стричь?» «Стрижка бывает разная. Есть нулевая, есть под гребенку, есть под бокс, есть с щупчиком» щупчиком?» — сказал Ваня. «Почему именно щупчиком?» «Я так видел у одного мальчика, гвардейского кавалериста, у ихнего сына полка, у ефрейтера Вознесенского. Красивый чупчик!» «Знаю, моя работа», — сказал парикмахер. «Нет, артиллеристу щупчиком не подходит», — строго сказал Беденко. «Для конника — да, для батарейца — нет. Батарейца надо стричь под ноль-ноль, чтобы как шаром покати». «Ну, брат, не думаю», — сказал Горбунов. «Под ноль это, скорее всего, годится для пехотинца, а для артиллериста никак. Какой же он будет бог войны, если у него волосы шаром покати? Скорее всего, артиллериста надо стричь под бокс. Это более подходяще». «Под бокс — это для авиации», — глухо сказал кто-то из угла. «Для авиации?» «Пожалуй, да. Стало быть, под гребенку». «Это уж будет слишком по-танкиски». «Верно, Через Чересчур бронетанковый вид получится у нашего Вани. Это не годится. Надо его так постричь, чтобы сразу было видать, что малый артиллерист». Довольно долго вся команда разведчиков обсуждала вопрос о Ваниной стрижке. Парикмахер терпеливо ждал. Когда же выяснилось, что в конце концов никто толком не знает, как надо стричь по-артиллерийски, 8.40 сказал со снисходительной улыбкой «Хорошо. Теперь я его буду стричь так, как я это сам себе мыслю». Мальчик нагни голову. И с этими словами вынул из бокового карманчика алюминиевую гребенку. «Только щупчиком», — жалобно сказал Ваня. «И височки не забудьте покосее», — добавил Горбунов. «Не беспокойтесь», — сказал парикмахер. И в его высокоподнятой руке звонко защебетали ножницы. На вафельное полотенце посыпались густые хлопья Ваниных волос. Восемь сорок был великий мастер своего дела, это знали все. Но тут он превзошел самого себя. Он стриг мальчика и так, и этак, всеми способами и на все фасоны. В его руках, как у фокусника, менялись инструменты, то мелькали ножницы, то повизгивала машинка, то вдруг на миг вспыхивала, как молния бритва, прикасаясь к вискам. И по мере того, как на вафельном полотенце вырастала гора снятых волос, голова мальчика волшебно изменялась.